Глава восьмая. Худший враг. Невозможно рассказать историю подлодок, не касаясь радара, ибо именно он повернул ход битвы на Атлантике против нас в самый критический момент войны. Мощь подводного флота, несмотря на героизм и мужество его команд, сразу оказалась разрушенной. Давайте проясним этот вопрос. Слово «подлодка» дает ложное представление. По-настоящему она должна называться «пилот». способное к погружению, потому что до начала 1943 года мы почти всегда плавали на поверхности. По форме судна видно, что оно предназначено для надводного плавания. Вы едва ли сможете различить его невооружённым глазом до тех пор, пока команда сама не сделает его заметным по своей беззаботности. Ночью подлодку не видим. Днём с неё всегда можно увидеть корабль или самолёт раньше, чем они заметят подлодку, так она мала. Этот фактор позволяет подлодке разрушать более мощные военные корабли. Подлодка всегда может погрузиться раньше, чем её увидят. Более того, она атакует под водой или через определённое время, снова появившись на поверхности, продолжает свою операцию. Поскольку подлодка может находиться под водой 2 дня подряд, она пересекает усиленно патрулируемые районы, не поднимаясь на поверхность, или остаётся в них, поднимаясь только ночью. чтобы зарядить батарею и сменить воздух. Обычно эта работа занимает от 2 до 4 часов. Ценность подводки в сражении на поверхности уменьшается из-за её чрезвычайной уязвимости. Более быстрые надводные корабли, снабжённые пушками и торпедными аппаратами, гораздо сильнее её. Кроме того, будучи предназначена для погружения под воду, лодка на поверхности имеет очень малый запас плавучести. Например, Надводный корабль водоизмещением 500 тонн может принять до 500 тонн воды, чтобы затонуть. В субмарине того же водоизмещения достаточно одной пятой этого количества. Надводный корабль, опять-таки, может обнаружить и ликвидировать течь. Но для подлодки это невозможно. Весь комплекс ее двигателей, батарей и различных устройств должен работать непрерывно. Когда началась война, противник понял, что ахиллесовой пятой подлодок являются их базы. Подлодка должна войти и покинуть базу дважды за каждую операцию. Наши враги, зная, где находятся эти базы, ставили свои корабли вокруг них. Однако в первые годы войны наше вооружение было сильнее, и попытки блокировать подлодки провалились. Впоследствии провалился и план разрушения баз и ремонтных мастерских во время воздушных налётов благодаря своевременно построенным бункерам. Но радар всё изменил. Британские учёные, создавшие и усовершенствовавшие его, конечно, заслужили те высокие почести, которыми их наградили. Немцы тоже знали этот принцип. Наши крупные корабли имели подобные устройства, хотя очень тяжёлые и неудобные, весившие около 20 тонн, в то время как прибор Вюрцбурга постоянно использовался зенитчиками. Но где нас действительно опередили, так это в создании маленьких практичных приборов. Особенно того типа, который можно установить на самолете. Это был действительно шаг вперед. Прибор не мог улавливать нас под водой. Но на поверхности его успехи были поразительны. Он лишил нас главного преимущества. Невидимости в ночной атаке. Теперь я попытаюсь приблизительно описать условия применения радара в конце войны. Установки, применяемые в условиях войны, размером напоминали обычный радио с передатчиком, приемником и антенной. используемый как для передачи, так и для приёма. Антенна устанавливалась на самом высоком месте корабля и работала постоянно. На экране, похожем на экран телевизора, объекты изображался маленькими световыми точками. Направление движения указывалось изменением пелинга, а расстояние определялось по специальной шкале. Таким образом, оператор знал не только о наличии всех кораблей на его территории, но и их размер, пелинг и примерный курс. Погодные условия не мешали работе радара. И военные корабли им оборудованные имели возможность открывать огонь по цели на значительном расстоянии, даже в туман и ночью. Нельзя не отметить ещё одну важную деталь. Короткие волны перемещаются прямо, как луч света, а не по кривизне земной поверхности. Каждый знает, что обзор гораздо лучше с высокого холма, а не с равнины. Тот же принцип справедлив и для радара. Чем выше он расположен, тем эффективнее он работает. Таким образом, самолёты используют его гораздо лучше, чем корабли или береговые установки. С другой стороны, радар не может улавливать объект под водой, что, естественно, крайне важно для нас. Но его действия, когда мы были на поверхности, а мы вынуждены бывать на поверхности довольно часто, приносили достаточно вреда. Давайте теперь рассмотрим это общее положение, насколько оно касается нас. Заново построенные лодки из Германии а также те, которые базировались в Норвегии, должны проходить между Британией и Исландией, в то время как подлодки, базировавшиеся во Франции, пересекали Бискайский залив. Оба эти пути усиленно патрулировались самолётами и охотниками за подводниками. А наша единственная альтернатива, английский канал, был для нас слишком узким и мелким. Радар мог уловить подлодку, когда бы она ни появилась на поверхности. А мы должны были всплывать каждый день минимум на 3 часа, чтобы зарядить батареи. Вы можете посчитать, что самолёт, оборудованный радаром, может за это время обнаружить подлодку на расстоянии 95 миль. Другими словами, он эффективен в круге радиусом 190 миль, в то время как радар корабля может обнаружить цель на расстоянии до 20 миль. При таких условиях подлодка лишена возможности пройти в Атлантику незамеченной. Предположим затем, Что мы зарядили батареи ночью. Самолёт, обнаружив нас, установит свои приборы и последует нашим курсам без всяких затруднений, летая то впереди, то сзади подлодки, улуччая момент прямой атаки. С другой стороны, мы никогда не знаем, есть ли самолёт. Мы не можем заметить его в темноте, а шум его двигателей заглушается шумом наших собственных. На расстоянии около 1000 ярдов он может включить мощный прожектор, обнаружить корму и сбросить бомбы 4 или 6 сразу. Поскольку самолёты всегда пикируют до 150 футов, сбрасывая бомбы, они попадают с неумолимой точностью. У подлодки нет времени подготовить зенитное орудие, а если даже и есть, орудийная команда будет ослеплена внезапной вспышкой света и захвачена в расплох. В таких случаях редко кому удаётся спастись. Самая умная вещь подниматься на поверхность днём, когда небо ясное. А наши наблюдатели бдительны. Появление самолёта не будет для нас сюрпризом. Если же день облачный, условия более или менее те же, что и ночью, но с небольшой разницей. Самолёт должен соразмерять свою высоту с высотой облаков и опасаться, что его подстрелят, когда он из-за них появится. Но как бы то ни было, самолёты всегда находят нас, даже если у нас есть возможность погрузиться Они посылают сведения о нашем месте и пеленге на все корабли, самолёты и береговые установки, и через несколько часов район блокируют. Возможно, подлодка погрузится и имея достаточно электроэнергии, поплывёт под водой. Но сколько времени? Приняв крейсерскую скорость за 3 узла, получим 3 мили в час, самое большее в течение суток. За это время подлодка может пройти расстояние 72 морские мили. Другими словами, около 91 обычной мили. После этого подлодка вынуждена всплывать для перезарядки батарей. Круг радиусом 91 миля легко может патрулироваться. В результате, в момент всплытия радар уловит подлодку даже быстрее, чем прежде, заставляя её снова погрузиться. Обычно в этой точке лётчики бросают буй, снабжённый приводной радиостанцией. которая регулярно посылает сигналы и служит указателем для кораблей и самолётов подкрепления. Сокращение времени для заправки батарей означает сокращение времени, которое подлодка проводит под водой, двигаясь при помощи электромоторов. Таким образом, она должна подниматься всё чаще и чаще, пока не высохнут батареи, после чего она становилась лёгкой добычей. В результате мы теряли всё больше и больше подлодок, всё меньше и меньше возвращалось на базу. А те, кто выходил в море, редко достигали Атлантики. На этом этапе Германия противопоставляла радару устройство FU-MB. Некоторые его не точно называют антирадаром. На самом деле, этот прибор не противостоял радару полностью. Он только предупреждал, что нас заметили, и давал время уйти под воду раньше, чем за нами смогут проследить. Радар, как мы видели, и передает, и получает очень короткие волны. Приёмник предназначен, чтобы делать отражённые волны видимыми глазу. Пеленг указывает направление антенны, а расстояние определяется временем между передачей и приёмом. Волны проходят вокруг Земли 3жды каждую секунду, поэтому вы можете понять, какими сложными должны быть приборы, чтобы обеспечить нужную точность. Фу МБ это просто приёмник радара с той разницей, что он может быть настроен на несколько волн разной длины. Представьте себе человека, кричащего у стены. Он одновременно и передатчик, поскольку использует рот, и приёмник, так как использует уши. Это точная параллель тому, что мы описываем. Он улавливает отражённые звуковые волны в форме эха. Назовём этого человека А, и пусть он обозначает радар. Теперь поставим другого человека. Назовём его Б у стены. Б должен быть немым. «Б» услышит крик «А» более четко, чем «А» услышит эхо своего собственного голоса. «Б», конечно, и есть «Фу-Эм-Б». Предположим теперь, что стена непрерывно движется от «А», который продолжает кричать. Точка будет достигнута, когда «А» перестанет слышать эхо своего голоса. В этой точке, однако, его крик будет все еще слышен «Б». Таким образом, снабженные «Фу-Эм-Б» подлодки – Всегда могли погружаться раньше, чем их атаковали. Можно подумать, что лодки снова оказались в выгодном положении для выполнения своих задач. Но это не так. То, что мы делали под водой, составляло только небольшую часть наших возможностей. Основная наша работа всегда выполнялась на поверхности. ФУМБ были дешевле и проще в работе, чем радар, но они допускали только пассивную защиту, что не являлось решением наших проблем. Главная трудность, с которой мы столкнулись, заключалась в невозможности преодолеть радар. Тем временем, борьба между радаром и антирадаром развивалась. Союзники изобрели приемник, который мог улавливать слабые колебания, излучаемые ФУ-МБ. Выключив нормальную установку радара, они их прослушивали. Следовательно, чувствуя себя спокойно, мы фактически передавали противнику наши пеленги, используя нашу антирадарную защиту. За один только месяц 1943 года мы потеряли 35 подлодок. Верховное командование находилось в затруднении. Гросс-адмирал Денец запретил всем подлодкам выходить из гавани, а тем, кто был в море, использовать этот прибор. Это естественно позволяло противнику снова использовать радар. Теперь переход через Бискайский залив граничил с самоубийством. К счастью, моя собственная подлодка прошла нас поймали однажды ночью, но наши наблюдатели знали свою работу. Они быстро, хотя и было темно, заметили приближающиеся самолёты и дали нам время или использовать зенитки, или наоборот, уйти под воду. Мы вернулись на базу